Особенно в хозяйственные аппараты, нетмановских, жульнических и карьеристских элементов. Глава 9. Борьба с оппозицией и другие проблемы партийной жизни 20-х годов. На 11-м съезде партии. За период с 10 по 11 съезд партии и ЦК значительно подняли партийную работу и укрепили руководящую роль партии. Столькое и твёрдое выполнение постановлений 10 съезда о единстве партии привело к уменьшению фракционности и раскольничества. Хотя, как говорил Ленин, в заключительном слове на 11 съезде Я не хочу хвастаться, но всё фракционное в нашей партии исчезло. Проявившие себя ещё в дискуссиях о профсоюзах, антипартийные группы, срывавшие единство партии и её руководящую роль в рабочем государстве, сторонники Троцкого, в том числе и буферисты, так называемой рабочей оппозиции демократического централизма далеко не живы. Они даже после резолюции 10-го съезда о ликвидации фракционности сохраняют свои связи и в трудную минуту могут опять подняться против партии и ее ЦК. Мы видели на 11-м съезде, что часть сторонников и даже соратников Троцкого продолжали бороться с ЦК, а Преображенский и другие выступали на 11-м съезде прямо против Ленина и ЦК особенно последовательно и активно вели свою линию шляпников, медведи и другие фальшивые монетчики из так называемой рабочей оппозиции. Хотя по сравнению с десятым съездом это уже был обломок прежней рабочей оппозиции, пользуясь своим правом обращаться в коминтерн, они даже выступили с заявлением в коминтерн 22 в том числе и Калантай, в котором они клеветали на нашу партию и ее ЦК. Коминтерн, подробно обсудив это их заявление 22, не только не поддержал, но осудил их и предупредил, что если они будут продолжать свою борьбу против политики ВКПБ, которую всецело поддерживает Коминтерн, они будут исключены из Коминтерна и тем самым из ВКПБ. 11-й съезд партии выделил специальную комиссию из 19 членов съезда, в которую вошли товарищи Сталин, Зирджинский, Киров, Коганович, Ярославский и другие. Помню, как в этой комиссии, несмотря на цинизм Медведева и хитрость Шляпникова, они выглядели идейно разбитыми, разоблачёнными, особенно когда мы в комиссии раскрыли их связь и поддержку скатившегося к контрреволюционному меньшевизму Мясникова, требовавшего свободы слова и печати для всех контрреволюционеров, от анархистов до монархистов. Ленин даже на первых порах пытался его разубедить и написал ему письмо. Но, убедившись, что он безнадежно скатился к меньшевизму, Центральный комитет исключил Мясникова из партии. В рядах рабочей оппозиции был и некий Панюшкин, который вышел из партии и даже образовал свою рабочую крестьянскую рабочую партию. Но вскоре увидел, что и рабочие, и крестьяне не поймались на эту приманку несчастного рыболова, ансамбль распустил свою не успевшую даже оформиться партию и Несникова и Панюшкина вскормили на своей груди поддерживали Шляпниковцы и Медведевцы зато многие честные старые большевики-рабочие отошли от рабочей позиции в веде их меньшевистское направление одиннадцатый съезд по предложению комиссии 19 приняла специальную резолюцию о некоторых членах бывшей рабочей оппозиции